Глава двадцать пятая. Какой-то скандал, разразившийся с раннего утра под окнами замка, подсказал, что Ринс поправился. Но об этом я уже вечером догадывалась. Как и предсказывал нотен понадобилась неделя постельного режима и несколько литров травяных отваров, чтобы всё вернулось на круги своя. Книгу слуги так и не нашли, чему я не удивилась. Я уже устала всему подряд удивляться. Но украденное ведь сама и не прятала. Однако все чаще задумывалась, не рассказать ли Ринсу о том, что произошло на самом деле. Теперь уже укрепилась уверенность, что мое вранье его только рассмешит, но вряд ли доведет до смертоубийства. Странное все-таки чувство, когда знаешь, что вряд ли будут последствия, но признаться все равно от чего-то сложно. Я разбиралась в этом ощущении самостоятельно и пришла к выводу, что корни моего характера уходят в далекое детство где нас быстро приучили к тому, что лучше лишний раз не сказать о чём-то, чем лишний раз сказать. Каждый сам за себя, а любой трёп чреват осложнениями, о которых ты можешь не подозревать. Айху больше круглосуточный уход не требовался, и поскольку он к себе не звал, вечером я решила повидаться с Китти. В крыле для рабов передо мной замирали и расступались, тихо отвешивая вымученные приветствия. «Интересно, это из-за моего платья?» «Какое же у тебя чудесное платье!» Начала кити едва завидев меня на пороге. «Глаз не оторвать!» «И ты туда же!» Я нахмурилась. «Тоже завидуешь?» «Завидую», — простодушно признала она. «Теперь Скиран увидит, что ты стала ещё красивее, чем была. А я что, рыдающая серая мышь?» Я понимающе улыбнулась. Мне и раньше казалось, что кити испытывает симпатию к крылатому юноше но он со своей стороны не проявлял к ней никакого интереса. И тогда я решила взять на себя роль советчицы, хотя бы потому, что искренне желала Китти счастья. Если оно, возможно, со Скираном, то я последняя, кто стал бы осуждать. «Китти, перестань так говорить», — я добавила в тон строгости. «Во-первых, ты уже давно не рыдающая мышь. Во-вторых, ну уж точно никто не назовёт тебя уродиной. А в-третьих, слушай». «А ты хоть раз смотрела ему в глаза?» «Кому?» — она оцепенила. «Элоху?» и лоху закивала я. «Уж лучше взять судьбу в свои руки, чем продолжать завидовать какому-то там платью». «Так ведь нельзя же! У них традиции иные!» «Тогда ляг и пореви пару часиков!» Я добивала беспощадно. «Это же все проблемы решает!» «Вот я сколько в этом замке живу, а поняла одно — пофиг на традиции. И чем больше тебе пофиг на традиции, тем чаще тебя замечают». «Ты всерьез считаешь, что Скиран обратил бы на меня внимание, если бы я от незнания не нарушила правила?» Она радостно согласилась, продолжив мою мысль. «Или стала бы ты наложницей Айха, если бы вела себя не так вызывающе?» «Я не вела себя вызывающе. Даже как-то не по себе стала. Но спорить я не спешила, ведь кити уловила главную мысль. Здесь все закостенели, вросли в эти стены и правила». И тот же Ринс не собирался меня возвышать, пока мой характер не начал его смешить. Это как товарная полка в супермаркете с одинаковыми синими упаковками, посреди которой вдруг попадается ярко-красная. Может, и не лучший продукт, но внимание точно привлечет. «А теперь идем, кити поторопила я. «Ты ведь на сегодня с работой закончила?» «Куда идем?» Несмотря на вопрос, она помчалась за мной, готовая на любые эксперименты. А я сама перебирала, чем могу ей помочь. Для начала шкаф мы перероем, там столько платьев, что обязательно и на твой размер отыщем. Если не отыщем, то попросим Ратио, она магии умеет подгонять. Потом добавим серьги и какие-нибудь браслеты. Раз уж ты придумала себе, что привлекательность можно всем этим блеском подчеркнуть, то добавим блеска. Нет ничего важнее уверенности в себе. «Подожди», — кити отстала, — «ты хочешь мне дать наряд наложницы? Но как же такое возможно?» «Я шага не сбавила. Пусть догоняет, ведь мы идем за ее мечтой. А почему нет? В форме рабы не обязаны ходить только во время работы. Никто не ограничивает нас...» Я осеклась, заметив оговорку, и исправилась. «В смысле вас, в свободные цены. А если кто спросит, то скажешь прямо. Я сама отдала. Так какие претензии к тебе?» «Но это...» Она будто задыхалась. «Но это нарушение всех традиций!» «Наконец-то и до тебя дошел план!» Радостно возвестила я. Китти очень хорошенькая. Я не особенно умею обращаться с гребнями, но на мой вкус с подколотыми вверх локонами и в жёлтом платье с пышным подолом подруга стала выглядеть необычайно милой. Подкрасили ей ресницы местным аналогом туши чёрным порошком на тонкой кисточке. Я оценила результат и решила, что её в таком виде без присмотра лучше во двор не отпускать. Не факт, что Скиран проникнется, зато наверняка проникнутся все похотливые мужланы, взвинченные вернувшимся магическим черным фоном. «Это меня не обидеть побояться. Но кити просто рабыня. Со мной ей ничто не угрожает, потому дело лучше не откладывать. Берем быка за рога прямо сейчас. Точнее, скирана за его великолепный торс. Или другого достойного жениха отыщем. Идем сразу в башню Келохм», — предложила я. «Или лучше сначала глянуть во дворе?» кити восторга скрыть не могла. Она не бежала рядом, а подпрыгивала от радости. Вот уж кому в наложницах бы понравилось, если все эти бирюльки-весюльки зажгли ее глаза и заставили забыть о том, что до этого момента и после него она останется обычной рабой, начищающей овощи. Скирана мы увидели из окна. Он со своими соплеменниками упражнялся в шуточном бое, используя палки вместо мечей. Элохи немного взлетали над землей, чтобы придать ударам закрученности, но и снизу их отражали отработанными движениями. То еще зрелище, надо признать. Даже ненадолго одолели сомнения, не зря ли я такого видного парня упустила. Но сама же от этой мысли развеселилась. Если бы я была падка на мужскую красоту, то несколькими этажами выше имеется один представитель, который долго отказывать не станет. Другой совсем. На Илохов не похож. Но фора всем им даст. А смеяться умеет так что сердце останавливается от странного и неосознанного предвкушения. Это от его магии, конечно, но само узнанное ощущение уже не позволяло рассматривать других мужчин как достаточно привлекательных в сравнении. На улице уже стемнело. Не осталось у стены, а Кити подтолкнула к освещенному кругу. Как только Скиран закончил свой раунд, обернулся и махнул ей рукой, приветствуя. Но Кити сделала еще два шага вперед. Задрала голову и сказала решительно. «Скиран, если ты освободился, то не хочешь ли прогуляться? Сегодня ночь звёздная, на реке должно быть очень красиво». «Вот, и голос почти не дрожит, умница моя!» Кто бы мог подумать, что ещё недавно эта смелая и красивая девчушка выглядела размазнёй. Даже если у неё с лохом ничего не получится, то опыт не пройдёт напрасно. Однако Скиран хмурился а затем перевёл взгляд с Китти на меня, точно выхватывая острым зрением в темноте. Ко мне и обратился. «Зачем ты это делаешь? Тебе было мало моей растоптанной гордости, решила ещё и в душу плюнуть напоследок, подкидывая мне жалкую замену». Элохи остановились и тоже развернулись к нам, ещё не понимая причины конфликта. Не понимала и я, но направилась вперёд и взяла зажмурившуюся от унижения кити за руку. В моём голосе звучала злость. «Не знаю, что ты рассмотрел в предложении твоей подруги прогуляться, но у тебя нет права называть её жалкой. Если у тебя есть претензии ко мне, так мне их и выскажи, но не обижай человека, который в этом не участвовал». Китти, как назло, захныкала. Но на её месте любая бы расклеилась, когда предмет её обожания вдруг начал смотреть сквозь неё, будто бы они никогда и не общались по-приятельски. Скиран наклонился ко мне. Я спонтанно отшагнула, но он перехватил меня за плечи и встряхнул. «Что тебе, наложница, не имется? Стала женщиной-владыки, но и этого тебе мало. Ревность мою испытываешь. Как все прочие девицы, тешишь самолюбие чужой страстью?» Я все еще пыталась вырваться, но он держал крепко. Потому я и кричала в ответ так же громко. «Что ты несешь, Скиран? Какой еще женщиной? При чем тут твой владыка? Если уж я и обидела тебя чем-то...» Он перебил нервно. Обидела, будто бы не знаешь об этом. Являешься сюда, сердце рвёшь на части. Зачем? Чтобы я постоянно представлял, как ты владыку ублажаешь? Видимо, ревность ему совсем разум затопила. Но я, если честно, и не предполагала, что он ко мне настолько проникся. Лёгкая влюблённость ведь не довозит людей до безумия. А может, Элохов доводит? Я затраторила быстро, не отводя взгляда от раскосых глаз. Пусть видит, что я вкладываю значимость в каждое слово. «Скиран, я не хотела становиться наложницей. Меня не спрашивали. И владыку твоего я не ублажала. Знай это, если тебе так легче. Никакой женщиной Айха я не являюсь. Я отвары ему готовила. Всю неделю варила отвары и доставляла еду с кухни. Спать укладывала по расписанию, как велела Айх Ноттон. Вот и вся моя работа. А если у меня и будут другие обязанности, то опять же потому, что моего мнения никто спрашивать не станет. Успокойся и остынь. А Китти тебе слова дурного не сказала». Он наклонился ко мне так близко, будто собирался поцеловать, и прошептал «Не хотела быть его женщиной». «Ты издеваешься?» — меня слегка колотило от эмоций. И вдруг Скиран обнял меня, прижал к себе тесно, аж кости захрустили. И лишь по резкому порыву ветра я поняла, что он сделал взмах крыльями, поднимая нас обоих в небо. Другие лохи закричали, пытались остановить. Их голоса я слышала и далеко, и близко не в силах вывернуться и осмотреться. По тем же крикам я догадалась, что Скиран каким-то образом от них отрывается. Элохи выкрикивали теперь ругательства, не стесняясь у выражениях. Но он друзей не слушал, а скорости по сравнению с другими крылатыми ему прибавляла то ли молодость, то ли злость. Я даже вздохнуть не могла, а боялась с каждой секундой все сильнее. Так оказалось, что сейчас он наберет высоту и просто выбросит меня, избавится от причины своей ревности, грохнув ее о землю. Было больно. Защита почему-то сразу не включилась. Наверное, первое объятие не посчиталось ударом, а потом стало уже поздно. Но если выживу, то Айхнотон поможет. А чтобы выжить, надо что-то изменить. «Скиран!» — я кричала и не слышала своего голоса в порывах ледяного ветра. «Скиран, пожалуйста, не убивай!» Он вдруг метнулся в сторону и завис над землей, широко расправив крылья. От этого маневра у меня наверняка треснула пара ребер. Но теперь я смогла заглянуть в его лицо и сделать вдох. «Убивать?» Он будто был удивлен. «Я не собирался тебя убивать, Кати. Я хочу тебя спасти». «Спасти?» выдавила я, сдерживая прорывающийся кашель. «Конечно, ведь ты не хотела быть наложницей. Владыка достоин многого, но есть пределы и у его возможностей. Я унесу тебя в свое племя, а затем вернусь в замок. Приму свое наказание или смерть, но ты будешь спасена». Это невлюблённость. Я ошиблась. Про наказание и смерть Скиран не преувеличил. Достаточно знать характер нашего господина. Но ради чего? Ведь я о таком самопожертвовании не просила. И да, я мечтаю о свободе. Пусть бы она и началась в племени Элохов. Но как жить потом, зная, что кто-то за это жестоко расплатился? Скиран, к счастью, увидел моё замешательство и всё же приземлился на выступе скалы. Однако из рук меня не выпустил, хотя здесь хватало пространства. А у меня страх отступил, побежденный важным осознанием. «Скиран, это жертва! Нельзя приносить такие жертвы, слышишь?» Парень все же отстранился от меня, свел брови и выдал проникновенно. «Ты напрасно обо мне заботишься, Кати. Для Элоха нет ничего важнее его гордости, и для меня будет честью отдать жизнь за твою свободу». Я медленно от него отступала, едва несносимая с ног... Хлёсткими ударами ветра. «Я не о тебе забочусь, Скиран», — говорила, подбирая правильные слова больше для самой себя. «Нет ничего бесчеловечнее, чем приносить такие жертвы, особенно когда о них не просили, и заставлять с этим жить. Как спать потом, зная, что кто-то ради тебя принёс себя в жертву? Это... это как насильная кормёжка богини. А я не богиня. Я такого испытания не выдержу. Я смерти не так боюсь, как такой жизни». Он, кажется, меня не понимал, но пытался открыл рот чтобы возразить, но в этот момент воздух перед нами уплотнился зачернел обрисовывая контуры мужской фигуры в плаще а не медлил он схватил и сразу за горло и с немыслимой силой впечатал в каменную стену так что сверху посыпались осколки. я жила и бросилась к ним, прекрасно понимая что будет дальше нет а их умоляю нет скиран просто ошибся элох задыхался в железной хватке и некрасиво открывал рот не в силах даже звука издать передавленным горлом. Ринс ответил мне довольно спокойно, не поворачиваясь. «Ошибся, забрав мою женщину?» «Понимаю, с каждым может случиться. И этот червь поплатится за ошибку. А чтобы он почувствовал себя червём, я отсеку ему крылья, руки и ноги. Вот тогда все лохи и увидят цену своим ошибкам». Я похолодела, видя, как в свободной руке у него уже блеснул длинный нож. Скиран ничего не мог противопоставить. Он извивался в бесплодных попытках вырваться, но рука Ринца даже не дрожала. И ведь это я помогла вернуть Айху полную силу. Я буквально повисла на его локте, но этим не смогла сдвинуть руку даже на миллиметр. «Айх, я прошу, ведь вы же прощали ошибки мне. Любой человек может сделать что-то неправильно». Я подбирала слова, чтобы переключить внимание на себя. «Меня же Ринц не убьет, наверное». «Айх, это я его попросила, понимаете? Заставила. Разнылась, как хочу свободы, вот он и... Отпустите его, умоляю!» «Отпустить?» Ринс холодно усмехнулся. «И доверить ему охрану своего замка? Какие еще идиотские варианты ты предложишь, Катя?» «Они не идиотские!» От отчаяния глаза застилали слезы. Но я знала, что ими мага не разжалоблю. «Если вы чем-то и уговоришь, то только конкретным предложением, потому бездумно лепетала. Прогоните его!» «Пусть лохи пришлют другого на его замену, или...» Я замолчала, наблюдая за поднимающимся лезвием. Ринс не думал всерьёз меня слушать. «Вот я его и прогоняю. Без крыльев и конечностей он станет совершенно свободным от службы. Видишь, я иду навстречу твоим желаниям, Катя». Я отшагнула, не видя никаких других возможностей. Ринс даже не зол, он спокоен. И именно потому до него не докричаться. Он с холодным равнодушием выполнит задуманное потом еще и посмеется над моим отчаянием. Осмотреть на кровавую расправу у меня не было сил. Желудок уже подскакивал к горлу от ужаса. Преодолевая рвотный позыв, я согнулась, но изо рта метнулся сизый дым. Он вскинул мои руки вверх ладонями, на которых открылась книга. Та самая, появившаяся прямо из воздуха. Я задышала быстрее, словно этим подгоняла дымок. И он помогал, спешно перелистывая страницы и указывая на нужный абзац. Я читала, вообще не представляя, о чем идет речь. Найда Ленар, Шинс, Ари Скала содрогнулась. Рядом со Скираном появилась синяя граница и рванула во все стороны. Ринс отлетел от ее удара и упал на четвереньки. Элох сползал вниз, прижимая ладони к горлу и таращи глаза в небо, но он был жив. Через секунду Ринс стоял на ногах. Он вскинул руку и щелкнул пальцами, произнеся коротко «Тайныр». Книга вылетела из моих рук и оказалась в его ладони, уже захлопнутой. Он снова принял равнодушное и слегка ироничное выражение лица, рассматривая корешок. «Так и знал, что ты ее спрятала. Держать при себе магические предметы невидимыми — это высший уровень, на который вообще способно черное дыхание. Я предполагал, да и твой резерв слабо колыхался. Это было подозрительно. Но я тебя все-таки недооценил и убедил себя что подобное ты не потянешь. Мой дымок он не видел, но, вероятно, сомнений в его наличии уже не оставалось. Но я смотрела недоуменно. Это что же получается? Моё дыхание спрятало книгу? Как раз на такой случай, когда она очень понадобится, а мне сообщить, это вообще дыхание мага или главный враг? В ответ я могла только блеять что-то невнятное в оправдание. Ринс говорил, не отрывая взгляда от моего лица. Сделка, Катя. «Ты ведь их любишь? Твой влюблённый друг прямо сейчас убирается с моих глаз. В родном племени сообщает, чтобы прислали другого, Элоха, на которого я смогу полагаться. А ты взамен. Что угодно, их Я от облегчения действительно готова была предложить любую цену. Вот именно, что угодно. Без споров, вранья и возражений. И так до конца твоих дней. Согласна?» Я не вполне поняла его требования, но кивнула. Однако Ринс не удовлетворился. «Катя, повтори. Что угодно, Ринсон Энн Роид. До конца моих дней. И начертив в воздухе этот знак». Он вытянул указательный палец. Я смотрела на бледное лицо Скирана, на надрез на его крыле, и понимала, что выхода нет. А этим единственным выходом я, по всей видимости, навсегда отказываюсь от свободы. Притом даже не представляю, на что именно подписываюсь. Но фраза «до конца дней» Не оставляла сомнений в сроках. Отказавшись от чужой жертвы, я принесла в жертву себя. Это и есть справедливость. Мой знак в воздухе получился синим, в отличие от красного, показанного ринсом.